Следующий день большинству защитников Дурнфара запомнился двумя особенностями. Во-первых, было относительно спокойно, а потому достаточно времени на стоящие дела. Например, на еду. Кормили солдат аж трижды. Во-вторых, было произведено всего два выстрела, один из которых по праву провозгласили самым дерьмовым за всю историю войн. И тем не менее, очень им гордились». — Давай сейчас! Не они капитан Батрайт был так сосредоточен, что закусил губу. — Видишь же! Боятся! Лейтенант Картердей, неслыханное дело, не отреагировал на слова командира. Хоть в его личном гнезде и было сейчас очень людно, все же здесь с его умением считались. И небезосновательно. С молчаливого согласия Батрайта в такие рабочие моменты позволялось немного отступить от субординации. Разумеется, для пользы дела. А как устроить дело, лучше всех знал именно Дэй. Сейчас, прижавший щекой к своему мудроному прибору наведения, он прикидывал скорость передвижения и вероятность неожиданного маневра вражеской колонны. Хотя назвать эти робкие группки пехоты и пару телег колонной язык бы не повернулся. Кто-то считал, что лаенелитами командуют простаки, напыщенные родовитые дурни, решившие просто-напросто провести свое войско мимо дурнфара, вытянувшись тонкой нитью вдоль скальной гряды, на максимально возможном расстоянии от стен, или, скорее, от камнемета крепости. Но Дэй считал... Нет, он практически знал, что это всего лишь обман. Хитрость, призванная выявить его собственные секреты. То есть, максимальную дальность полета снарядов, возможную точность, скорострельность и эффективность. Как ни крути, а расстояние в триста шагов было довольно значительным. Не отрываясь от прибора, лейтенант что-то прошептал и резко взмахнул рукой. Сухой удар деревянным молотом по спуску, щелчок откинувшегося запора и протяжное «ух!» взлетающего вверх колена огромного требушета снаряд с глубоким гулом взлетел над стеной и через несколько секунд приземлился не долетев до строя неприятеля около 60 шагов с такого расстояния было тяжело рассмотреть детали но да и точно видел радостно пренебрежительные жесты лай элиты издевались и заметно смелее двигались дальше уже большими группами отлично совершенно искренне прокомментировал ботрайт — А теперь удар по я... по морали врага! — Картердей решился в последний раз предложить иное решение. — Господин капитан, если они двинутся серьезным потоком, я смогу нанести им реальный ущерб. — Реальный! — лейтенант сделал на этом особый акцент. — Ощутимый ущерб! — Поверь мне, сынок! — Батрайт позволил себе намекнуть на возраст, а между строк и на недостаток боевого опыта лейтенанта. Обычно он этого не делал, но решил, что раз уж Дэй может подавать советы, то уж ему тем более простительно немного бестактности. Мораль, боевой дух, отвага и кураж играют в бою не меньшую роль, чем численность вооружения и стратегия. Ты не хочешь, чтобы тебе вспоминали грязные приемы? «Это война, парень. Не дуэль с другим благородным юношей, из которой можно выйти победителем, даже не вспотев. Кому-то придется заморать кружева на манжетах, а кому-то — и сног до головы обгадится. А посему хватит трепать языком и действуй по плану». Лейтенант снова приник к прибору, чтобы скрыть краску, бросившуюся в лицо. «Крайний первый. Вправо тридцать». Трое обученных бойцов быстро и четко выполнили команду, не видя цели, скорректировали положение машины с помощью поворотных блоков. «Пыли!» Джастин, уже успевший отоспаться после ночной вылазки, снова был на стене. Хорошо видел, как вверх взметнулась огромная глиняная катка. Видел, как она безошибочно поразила ведущую группу врага, разметав несколько человек. И не загорелась. Что было неудивительно. Снаряд, вопреки обыкновению, наполнили не маслом или смолой, а свежеизвлеченным содержимым выгребной ямы. Он криво ухмыльнулся, видя, как далекие фигурки меняют направление движения и поспешно удаляются в сторону лагеря. «Обосрались!» — лаконично подытожил кто-то неподалеку, породив настоящий взрыв хохота. Легко узнаваемый силуэт широкоплечего коренастого сержанта чернел на фоне ярко-алого закатного неба. сторожевая башня над воротами напоминала живой муравейник. Два десятка солдат копошились и бегали с ведрами, щетками, тряпками и скребками. Но на верхней площадке было относительно тихо. «Не думал, что тебя способен заворожить красивый закат». Увидев Марлона издалека и оценив обстановку, Джастин решил подняться и поболтать с приятелем, таким занятым в последнее время. «Закат тут ни при чем!» Сержант был серьезнее, чем можно было ожидать. «Слышишь это?» «Топоры стучат!» Джастин прислушался. И правда, порывы ветра иногда доносили сухой ритмичный стук со стороны лагеря Лайон «Готовят башни, сукины дети! Точно говорю, осадные башни!» Марлон говорил задумчиво, негромко, будто сам с собой, и, разумеется, не ждал ответа, так как говорил о очевидном. «А что за суета у тебя здесь?» — рассеянно поинтересовался Джастин. «Сдаваться, что ли, надумали? И прибираете, чтобы перед гостями стыдно не было?» «Да тут забавно вышло!» — осклабился здоровяк. Та черня что вы с Блейком ночью притащили. Ну, страховидло это противное. Кровищи тут понабрызгало. На кровищу крысы позарились. Хе -хе. Да, видать, не сильно съедобная животина-то вам попалась. Крысы как налезались, так и дохнуть стали. Прям далеко не отходя. И представь, что странно. Вроде и суток не прошло, а они уже завоняли, пораздулись адэй ты ж знаешь под ноги то не смотрит вот и вступил в гнилую зверушку крыса брызнула лейтенант поскользнулся сел на жопу Ха -ха, крику было странно что ты не слышал по моему эти вон марлан кивком головы указал в сторону вражеского лагеря перепужались да да и ты вот лыбишься мы лыбимся а бойцы труть понимаешь. Хе -хе. хотя оно, можешь хорошо. Не будет, да и так нос задирать, глядишь и на землю смотреть научится. Простых смертных, глядишь, заметит, — с улыбкой кивнул Джастин. Некоторое время они молчали, смотря то ли на закат, то ли на позиции неприятеля, постепенно обрастающие валами и частоколами «Джастин!» — Чуешь, чем пахнет? — Джастин чувствовал. Восходящие потоки от нагретой за день земли несли сладковатый гнилостный запах. Он посмотрел вниз. Прямо под ними, на длинной веревке, висело уже местами почерневшее тело Говарда фон Адерли, так недолго продержавшегося на посту командующего гарнизоном. На его плече сидела серая ворона без спешки и обстоятельно расклёвывающее синеватое ухо. На истоптанной рыжей земле плато, протянувшегося от крепостных стен на сотни шагов, тоже хватало вороны трупов. Одни каркали, ссорились и тяжело перелетали с места на место, другие тихо лежали и смердели. Чую чужое решение и его последствия, и, в отличие от решения, последствия общие. «Складно, — говоришь, — кивнул Марлон. — Но кто-то должен был принять решение. А ежели принял бы этот...» — он пальцем указал на труп, слегка покачивающийся на веревке. «Быть может, там лежали бы мы. Не спорю и не осуждаю. Но граф Гасман может и осудить. Марлон пренебрежительно хмыкнул. — Пусть сначала придет с войском. Выбьет львов с перевала» а уж там посмотрим, где теплее».